Глава двенадцатая. Разбойники. Лэр, там покойники. Вернулся один из двух конных дозорных и чуть помедлень в добавил: вам нужно это видеть. И это, пацану, наверное, туда лучше не ходить. Раз нужно, значит, показывай. Вейн, стой здесь. Прямо у дороги в одном из поднём лежали два трупа: старик и совсем молодой парень. Лицы искажены в дикой муке, а на лбу свежевыжжены рабские клейма. Следы пыток, хотя сложно сказать, какие секреты могли выдать пара крестьян. Как минимум, старик точно был из деревни, которую они недавно посещали. Игорь дотронулся до его руки. Совсем тёплая, с момента смерти не больше часа прошло. "Напомните мне не попадать к ублюдкам в плен", пробурчал клещ. Сервы даже не сопротивлялись. Игорь с ним мысленно согласился. Плохая, очень плохая смерть. Впрочем, беглых рабов по закону тоже ждала нелучшая участь. Жребий, по которому половину сажают на кол, а остальных отправляют на каменоломни, в лаборатории магов, бордели и прочие не слишком приятные места, где они сдохнут хоть и не так быстро, однако тоже почти гарантировано. Кто-то может сказать, что в борделях не умирают, Но это если забыть о том, что туда попадают только самые симпатичные, и плата за пользование их телом чисто символическая. Что думаете? Ну, телегу и лошади они, конечно, забрали, следы отчетливо видны. Однако это больше похоже на предупреждение. Не будете нам платить? Заберем все сами и пеняйте на себя. Телега так, чтобы не бросать добычу. Да, если они ещё не сожгли деревню, значит, о нас не знали. Сейчас знают, сервы им точно всё рассказали, даже если они и не спрашивали. Мало кто способен молча принять такую судьбу. Как минимум, старик обязан был попытаться купить парню жизнь. Неудачно получилось. Ничего, скоро мы отомстим. Очередной погребальный костёр, возле которого в непритворном отчаянии рвёт волосы старуха плачет девчонка и молча обняв её, стоит белобрысый парень, с виду равесник погибшего. Самое страшное на войне даже не смерть, а последствия. Убивать легко, и с каждым разом всё легче. Куда труднее смотреть на страдания тех, кто потерял близких. Это больно. Именно поэтому Игорь решил присутствовать. Картина чужого горя помогала не потерять связь с реальностью. Быть может, это не даст ему со временем превратиться в бездушное чудовище? Принять местную мораль и реалии до конца? Что они вообще на дороге делали? Не знали, что тут опасно? Вам хотели спокойниками помочь? отозвался староста задумчиво, жуя губу. Я ведь им говорил, сидите дома. Да старик у прямый был. Внук его вон в воины пойти хотел. Всё он настоящим мечом мечтал. Вот вместе и поехали. Наверное, и думали за помощь меч просить. На поле боя их много быть должно. Меч? Игорь задумчиво посмотрел на белобрысого парня, на лице которого читалось не только горе, но и явное желание отомстить. Не самая худшая мечта. Ну а это кто там сжимает кулаки? Родственник. Искор. Сегодня он потерял младшего брата и деда. Завтра идёт с нами. Говорить о том, что это легко может закончиться новой смертью, Игорь не стал. По меркам этого мира парень был вполне взрослым и сам мог решать, как ему поступать в подобной ситуации. Клещ, мы вроде нашли там какой-то меч. Принеси его, пожалуйста, сюда. И капюмею мою, пожалуй, возьми, и шлем какой. Я хочу сделать небольшой подарок. И это всё? скептически хмыкнул Игорь. Может быть, я разучился считать, но до обещанной сотни здесь далеко. В импровизированном строю стояли всего 40-50 человек. Причём, если младшему было не больше 14, то старшему уже за 60. Плюс пять здоровенных псов, способных перегрызть горло взрослому мужчине. Все, кто пришли, виновато пожал плечами староста. Мущин в округе осталось мало. Многие напуганы и не хотят рисковать. Почему? Из-за тех трупов? Не только. Похоже, разбойники засели где-то у границ Великого леса. Если орки выступят заодно с ними, у нас нет шансов. Особенно теперь, когда крепости пусты, а многие мужчины мертвы. Не уверен, что даже вы, Лэр, справитесь с двумя десятками шаманов. Не думаю, что стоит опасаться вмешательства орков. Сейчас у них еще есть шанс получить прощение князя, но напав на мой отряд, они его потеряют. Ну а в войне с Айталом у них даже сейчас нет шансов. Скорее всего, орки просто не заметили лагерь. Конечно, Игорь мог ошибаться, но проблему лучше решать по мере их поступления. И сейчас рекрутом требовалось видеть уверенность лидера. Даже если орки заодно с разбойниками, то это лишь повод поторопиться. Где точно расположен разбойничий лагерь, никто не знал. И ничего умнее, чем устроить облаву придумать не удалось. Можно, конечно, было попробовать взять пленного, да только где его найти? Теперь, когда разбойникам наверняка известно об охоте на них, рассчитывать, что кто-то придёт к воротам требовать дань, наивно. Первой находкой стала телега, та самая, что принадлежала жертвам показательной казни. Разбойники бросили её у самой кромки леса, захватив лишь лошадь. Стерегутся, след отколи и не скроешь. Тем не менее, и этого хватило. Снега с тех пор не было, и хотя они пытались заметать следы, собаки шли уверенно. Не иначе хозяин регулярно промышлял браконьерством. Игорь в Гринпис не состоял и ставить в вину желание прокормить семью не собирался. Только ради развлечения не охотится даже знать. Мясо всегда шло в котёл, а шкуры аккуратно выделывались. Лагерь нашли уже ближе к вечеру. Лай собак, не привыкших охотиться на людей, шум почти сотни ног, всё это не давало надежды подойти незамеченными, и в атаку пошли с ходу, и всё равно опоздали. Лагерь был пуст, хотя и покинули его совсем недавно. Лежала в сугробе полуразделенная лошадиная туша, тлели костры, даже каша в котле ещё не успела сгореть. Игорь снял котёл и, вытащив из сапога ложку, зачерпнул кашу. Вкусно. Неплохо питаются разбойники. Мясо, травки какие-то. Хмм, почти горячее, полчаса не больше. Зря рискуете, Лэр. Еда может быть отравлена. Нет, прислушался к амулету и собственным ощущениям Игорь. Я проверил, всё в порядке. Обыщите лучше лагерь. Надо сказать, разбойники выкинули из рядный фокус, не став занимать ни одно из существующих поселений. Не столь далеко располагались несколько ферм и поместей, но разбойники вырубили в лесу поляну и поставили десятки землянок, оградив по периметру нарубленными деревьями. Даже странно, что они решили бросить такую полукрепость. Взять её без серьёзных потерь вряд ли бы удалось. Крестьяне не профессиональные солдаты, на штурм с перспективой неминуемой гибели их послать труднее. Не иначе гадость какую-то задумали. А какую они могли задумать гадость, кроме самой очевидной напасть на оставленные без защитников деревни. Обыскивали лагерь солдаты с редкостным энтузиазмом, то и дело раздражаясь радостными криками от новых находок. Игорь слабо верил, что бандиты просто так оставили награбленное, и от этих криков лишь становился мрачнее. Что-то тут было не так. Лэр, у нас тут пленный в землянки прятался, говорит, не виноват ни в чём. Разбойники силой и угрозами с собой забрали. Давно хотел сбежать. Солдаты вытащили вперёд грязного мужичка лет 30 с клеймом раба на щеке и постоянно бегающим взглядом. Руки пленного тряслись, а запах вина заставлял подозревать, что всеобщий исход он просто проспал. Ну, что скажешь, болезный? Куда делись остальные? Они хотят жечь деревню, ту, которая с башни Что ж, наверное, когда твои мысли подтверждаются, это должно радовать, но не в данном случае, слишком просто. Молодец, хорошо врёшь, зевнул Игарь. А теперь говори правду, или я прикажу посадить тебя на кол. Всё оказалось куда хуже, чем можно было ожидать. Разбойники и правда были связаны с орками. Ядро банды ныне составляли не беглые рабы, а бывшие мятежники. увязавшиеся после боя за уцелевшими орками. Рабы там тоже были, в основном остатки первой пришедшей сюда банды. Под угрозой уничтожения при поддержке орков новый лидер буквально вчера убил старого и заставил починиться остальных. В словах пленника не чувствовалось осуждения, ведь в результате бандой выросло более чем вдвое, достигнув полусотни клинков. К тому же новый лидер был сильным магом, судя по используемым плетениям, где-то третьего круга. Сказать точнее нельзя. Гильдейского кольца метежник не носил, а вместо имени приказал называть себя Лэр. Сжигать деревню никто не собирался. Не сейчас, пока можно набрать там ещё солдат. Появление военного отряда спутало планы, и в данный момент банда дожидалась подхода крупного отряда орков, устроив засаду где-то на обратной дороге. По второму вопросу ситуация тоже прояснилась. Разбойники действительно побывали на том берегу и обобрали трупы, но ничем особым не разжились. Самое ценное забрали ещё до них, не иначе сами победители, а мародёрам досталось низкого качества оружия, множество стрел, окровавленной одежды и порубленные доспехи. Девушек похожих на Лику у них тоже не было, по крайней мере, те, что подходили по возрасту. шли с банды от самого города. Значит, невеста пропала без вести. Пожалуй, лучшего результата трудно и придумать. Как только пленник признался, что больше ему сказать нечего, Игорь милосердно пробил ему сердце ледяной стрелой. Жертва алкоголи и собственной глупости даже дёрнуться не успела. Он слишком много пил. Покосился на старусту Игорь. Одно дело беглые рабы И совсем другие мятежники, которых они ещё недавно поддерживали. После всех этих откровений возник вопрос, насколько можно доверять собственным союзникам. Помнишь, что я говорил про верность, честь и дисциплину? Помню, сглотнул Лекар. Возврата к прошлому нет. Я на твоей стороне, можешь быть уверен. Если ты не знаешь, что делать, а лучше слушать и молчать с мудрым видом. Именно поэтому командир обычно говорит последним, давая высказаться всем желающим. Можно сравнить высказываемые идеи со своими идеями и внеся несколько штрихов, выбрать лучший из вариантов. Тот, что не понравился меньше, чем остальные. Они совершили ошибку, высказался клещ. Нужно было сидеть здесь до прихода орков и затем раздавить нас с двух сторон. Трудно поспорить, если орков хотя бы полусотни, тут бы они все и полегли. Нам это очень помогло, иронически заметил лекарь. Теперь они окружат нас и раздавят здесь. Игорь внутренне поморщился, кричать, что всё пропало, явно не время. Если мы сейчас уйдём, не раздавят. Наконец-то первое предложение. И что дальше? Вернёмся в деревню? Как только люди узнают, что орки против нас, просто разбегутся. Да и вы вряд ли будете стоять до последнего. Уйдёте, и что мне делать? Ждать, когда меня повесят на воротах собственного дома? Уйти? Это было разумно бросить эту чёртову деревню и уходить. Правда, и телеги придётся бросить, иначе их быстро догонят даже пешком. Тогда остаётся выйти и дать бой. Клещ сложил на груди руки, показывая отношение к этой идее. Сначала разбить этих разбойников, затем, если подойдут орки, и их тоже. Гениальная идея, резко подвёл итоги Игорь. Так мы и сделаем. Ждать, пока разбойники вернутся вместе с орками и пойдут на штурм, он не собирался. Не сейчас, когда у тех под боком целая деревня заложников. Выполнить решение оказалось непросто, и виной тому был один из смертных грехов жадность. А полченцы уже праздновали победу и увлеченно стаскивали добычу в телеги. Попытки лекаря их урезонить, видимого результата не давали. С ним соглашались, но едва староста отходил на пару шагов, снова кидались рыцары в трофеях. "Прикротить!" рыкнул клещ. "Внимание! Вы что творите, придурки?" начал импровизированную речь Игорь. "Думаете уже победили?" Ничего подобного. В то время как вы перебираете брахло, бандиты идут к вашей деревне. Хотите вернуться на пепелище собирать тела ваших близких? Нет? Тогда немедленно берите оружие и мы выходим. За добычей вернемся позже. Никуда она не денется. Игорь заметил, что не всех его речь убедила, ведь из той деревни здесь едва ли третьи полченцев. Остальных возможность резко разбогатеть занимала куда больше риска получить копьем в брюхо. Впрочем, меня не интересует ваше мнение. Сейчас вы солдаты. Вы все принесли мне клятву, и я отдал приказ. У вас есть 5 минут, чтобы его выполнить. Игорь внутренне был готов убивать несогласных, чтобы спасти остальных, но на этот раз никто не усомнился в его словах. Через 5 минут отряд покинул разбойничий лагерь, и если у кого-то в заплечном мешке и добавилось весу, идти наравне со всеми это не помешало. Ксарха опять был голоден. Странная рана на груди уже затянулась, но всё ещё болела, заставляя льгонько хромать. До этого столь болезненные раны наносили ему лишь сородичи, и каждая новая вспышка боли отзывалась в сердце ненавистью к подлой двуногой добыче, ведь он сильнее. Голод и гнев причудливо сплетались в незнакомое ранее чувство и позволили проигнорировать даже свежие оленьи следы. Сейчас тигр жаждал человеческой плоти. Он жаждал реванша. Теперь он нашёл нужные следы, и пусть двуногих прошло много, старого охотника это не смущало. Ночь его время. Он просто будет убивать их по одному. Через несколько часов начали сгущаться сумерки. Учитывая расстояние до деревни, добраться туда и гремо рассчитывать в лучшем случае к следующему полудню. Это если гнать людей всю ночь, наплевав на усталость, начавшийся снег и стремительно нарастающее на лицах желание избавиться от сошедшего с ума командира. Только зачем? Бандиты тоже люди, и Игорь очень бы удивился, попытайся они проделать подобный ночной марш. Угадать же с местом засады его вовсе непросто. Врагу достаточно пройти в сотни метров или послать разведчиков, и все труды насмарку. Нет, они всё ещё где-то рядом. Возможно, даже их разведчики затаились неподалёку. Теперь главное найти врага до того, как ловушка захлопнется. Как ни странно, у Игоря даже были определённые идеи на этот счёт. Если врагами командует не идиот, он скоро узнает о том, что лагерь покинут. Гнать людей всю ночь Игорь не может, значит, нужно искать место для ночёвки. Только кто будет разбивать лагерь в засыпанном снегом лесу, если есть альтернатива? Лекар, что ты знаешь об ферме на севере, в паре часов пути? Ну, почесал бороду староста, не очень большая, всего 3 сотни локтей. Земля тут глинистая, еду только для себя и скота заготавливают. Рыбачат, бортничут. Может, ещё чем промышляют, не знаю. Меня больше интересуют хозяева. Зерно я тут выращивать не собираюсь. Хозяина зовут Зулар. Его семья владеет фермой уже три поколения. Отслужил 10 лет в пограничной страже, имеет право носить бронзовый браслет. Шестеро сыновей было. Двое старших состояли на службе в крепости. Старшему из оставшихся, наверное, уже 15. Он тоже хотел пойти на службу, остальные ещё слишком малы. Четверо дочерей, две старших замужем. По характеру как? Неприветливый он. Кто-то говорит и вовсе злой. Нынче двоих сыновей потерял, горе у него. Впрочем, нас спустить на ночлег не откажется. Все же характер характером, а умом его боги не обделили. Понятно. Как думаешь, почему его бандиты не тронули? Их лагерь совсем близко. Даже у диких зверей не принято убивать рядом с логовом. Может, не хотели привлекать внимание? Может и так, кивнул Игорь. То, что разбойники оставили столь удобное место без внимания, казалось ему маловероятным. Скорее как-то договорились с хозяином. Может, угрозами, а может и золото отсыпали, или и то, и то. Быть может, этот зулар даже сам, скажем, через сына предупредил разбойников о подходе отряда. Хотя они так шумели, что хватило бы и простого дозора. Думаю, мы там переночуем. Хорошая идея, я и сам собирался предложить, согласился Лекар. Если эти догадки имеют под собой основу, лучшего места для засады бандитам просто не найти. Даже если Игорь решит ночевать в лесу или вдруг свихнётся и пойдёт на ночной марш, разбойники могут и сами использовать ферму для ночёвки. В конце концов, их цель дождаться подкрепления, а не любой ценой уничтожить охотников. Можно даже попробовать сделать крюк и вернуться к ферме под утро. Нет, слишком шаткие предположения. А если он заставит людей бродить по лесу пол ночи, а затем выяснится, что врага там не было даже близко, его пошатнувшийся авторитет восстановить смогут разве что массовые казни. Так что решение идти к деревне правильное. Желательно только понять, какой из двух вариантов действия они выберут. Нападут на подходе, засыплют стрелами и отойдут. Все же для рукопашных врагов маловато, а стрелами многих не убьешь. Или предпочтут дождаться ночи и прокравшись к домам, сжечь вместе со спящими. На первый вариант игры тратил процентов пятнадцать, на второй двадцать пять, а остальные шестьдесят – это прочие варианты, большинство из которых столь гениальному полководцу, как он, даже не приходили в голову. Стоять, приготовиться отражать атаку. Враг может быть близко. Разведчики, проверьте ферму. Вернувшиеся разведчики не обнаружили никаких следов разбойников, чему Игорь даже расстроился. Теперь оставалось надеяться на то, что нападут ночью, иначе, иначе Игорь с трудом представлял, что будет делать дальше. Остальные его гениальные идеи были вовсе писаны вилами по воде. В таких условиях придётся, наверное, отступить. Лэр, хотя я и сказал, что следов врага нет, кто-то явно приходил недавно, потом ушёл. Молодец, Кас, повеселел Игорь. Теперь найди и пригласи ко мне хозяина. Клечь, пошли, постоишь у стенки с грозным видом, как ты умеешь. Итак, о чём ты договорился с разбойниками? Без предисловий спросил Игорь, как только клещ закрыл дверь в комнату. Я не понимаю. Следы, мой друг, следы к тебе приходили недавно, и я хочу знать кто и зачем. Следы? Может, я ходил или сын мой? Прошу, не заставляй меня выслушивать сто ль богую ложь, поморщился Игорь. Знаешь, у меня нет желания тебя пытать. Давай лучше заключим договор. Ты расскажешь мне о разбойниках и будешь мне помогать, а взамен я, <кхм> Игорь многозначительно потёр горло. Не стану наводить тут закон и порядок. Знаешь, что полагается за пособничество мятежникам, укрывательство беглых рабов и просто помощь бандитам. Судя по дрогнувшему лицу, Зулар знал. Смерть грозила сейчас не только ему, но всей семье. Твои прегрешения меня не интересуют. Решайся. В случае твоей искренней всесторонней помощи твои преступления останутся только между нами. Игорь понял, что в его речи чего-то не хватает. Ах, да. Клянусь в том перед всеми богами. Итак, что от тебя нужно разбойникам? Они пришли месяц назад и тоже ссылались на закон. Зулар грустно улыбнулся. Закон сильного. Потребовали оказать ряд мелких услуг. Закупить кое-какую провизию, оружие, ещё кое-что по мелочи. Угрожали забрать сына в качестве заложника, но затем решили, что хватит просто обещаний вырезать всю мою семью и заплатили. Не слишком много, может, пару золотых, значит, не меньше 10. Не бойся, если не разочаруешь меня, сможешь оставить эти деньги себе. Я даже напишу бумагу, что заплатил тебе за помощь в борьбе с разбойниками. Не придется прятать и выдумывать, откуда такое богатство. Мало того, я даже попробую узнать, что произошло с твоими старшими сыновьями. Зачем тебе это нужно? Если они живы, я возьму их на службу. Мне тоже нужны люди. Итак, хорошо. Они собираются напасть на вас ночью. Он не ошибся. Игорь откинулся на спинку стула, чувствуя, как по лопаткам стекает пот. Разбойники действительно пришли, замёршие и злые. Очень злы на тех, кто вынудил их покинуть тёплый лагерь, оставить сытную еду и несколько часов мёрзнуть в темноте. Нет, не на своего командира, того они слишком боялись или уважали, на наглых и жадных крестьян, решивших, что немного еды для них важнее собственной жизни. Повторяю, главное запереть выходы. Поджигать только в крайнем случае. Если кто решит отсидеться, яйца отрежу, рыкнул лидер. Вперёд. Тучи закрыли звёзды, и снег заскрипел под десятками ног. Сначала тихо, еле слышно. Часовой получил несколько стрел и упал, даже не вскрикнув. Обманка, сооружённая на скорую руку, не умела кричать. Залаяли собаки, и бандиты перешли на бег, всё ещё молча. Но уже не слишком пытаясь скрываться. Сейчас главное скорость. Хозяин должен был подпереть двери, но нужно успеть перекрыть выходы и окончательно запереть врагов внутри домов, обложить соломой и В тучах появился просвет, и несколько стрел с хрустом вошли в плоть. Разбойники покатились, крича от боли. Больше молчать смысла не было, и стоны раненых заглушил яростный крик остальных. Ещё немного, быстрее. Быстрее. Именно сейчас враг ещё может вырваться на улицу, и если он сумеет хоть на минуту задержать нападающих, лёгкой победы не будет. Разбойники с копом ворвались во внутренний двор и остановились, закрывая глаза от десятков вспыхнувших факелов. Перед ними стояло ощетинившись копьями настоящий строй, противопоставить которому им сейчас было нечего. Откуда? Это ловушка! Они знали! Стройтесь! Нужно запереть их здесь. Несколько бандитов попытались выполнить приказ, но опять откуда-то с крыш прилетели стрелы, уронив в грязный снег ещё троих. Шаг! Раздался приказ и строй шагнул вперёд, почти синхронно ударив копьями, большей частью впустую, но несколько копий вошли в плоть. Все отходим к лесу! Раздался более приятный приказ. Это за подня! Осознавшие, что здесь их ждет только гибель, разбойники попятились в спасительную темноту, разворачиваясь обратно. В небе вспыхнуло небольшое солнце, позволив отступающему видеть, как от конюшни к ним несется ужас легкой пехоты, кавалерия. Копье вошло врагу в бок, древко хрустнуло, и Игорь выпустил ставшее бесполезным оружие до того, как оно окончательно сломалось. Гром сбил ещё двоих и, заржав, вырвался на простор, позволив развернуться. Из пяти всадников в сёдлах осталось лишь четверо. Кто? Слава богам, всего лишь один из ополченцев, чьё имя он даже не знал. Ученик разворачивался левее и даже сохранил копье. Лекарь тоже А значит, двое вообще не попали по врагу. Результат соответствовал, но в снегу лежали четыре тела, из которых врагам принадлежали лишь три. Незадачливый всадник ещё вроде шевелился, а добивать его там некому. Пехота уже сломала строй, и разбойники сейчас думали лишь о том, как убежать. Нужно закрепить успех. Догнать их в атаку. Игорь вытащил меч и слегка нажал пятками, посылая коней в бегущую толпу. Удар вроде лишь слегка зацепил биглецу голову, но врак послушно падает. Орубивший удар сверху, что-то солёное плеснулось в лицо. Лёгкое сопротивление, и очередная жертва падает под копыта коня. Впереди ещё один врак. Бегущий мужик в последний момент бросается на землю, и меч рассекает лишь воздух. Ничего ради такого дела можно добить его молнией. Я сдаюсь, сдаюсь, поднял руку разбойник. пощады. Молния улетела вслед остальным, оружие бросай в сторону, не вставай. Игорь пришёл в себя и, пустив конец следом за врагами, попытался высмотреть их командира. Бесполезно. Тот оказался достаточно умён, чтобы не выделяться среди остальных богатым шлемом или доспехами. Командовать он тоже уже не пытался, может, уже мёртв? Тех, кто сдаётся, не добивать, громко приказал Игорь. Этот приказ он отдал ещё до боя, так что сейчас не столько напоминал своим солдатам, сколько уведомлял вражеских о такой возможности. Не зря несколько разбойников упали на колени, поднимая руки в универсальном жесте. "Я, я сдаюсь!" выкрикнул один из врагов, резко изменяя направление бега. Не добежав нескольких шагов, мерзавец внезапно остановился, бросая копье. Останься, Игорь, в седле, вряд ли бы до успеха его спас. К счастью, конь стоял, и парень в последний момент успел соскользнуть с седла. Левая нога запуталась в стремени и подняться сразу не удалось. Но разбойник не стал пытаться завладеть конем, как видимо собирался изначально, и развернувшись, побежал к лесу. Почти успел, за каких-то десяток шагов его нагнал и ударил в спину огненный шар. К тому моменту, когда подъехал Вейн, Игорь уже освободил ногу и встал. Я в порядке, не беспокойся. Хара, не доехав нескольких шагов, парень дёрнулся, побледнел и начал сползать с седла. Игорь подхватил его и перевернул на живот, ожидая увидеть стрелу. Однако вместо неё под левой лопаткой, откуда расплывалась кровь, торчала тонкая длинная сосулька, верный признак того, что вражеский мак ещё жив, твари. От ненависти на мгновение потемнело в глазах. Сосулька пробила кожаный доспех и просто прошла сквозь кольца кольчуги, войдя в тело на добрые десять сантиметров. С одного взгляда понятно, что средневековая медицина тут бессильна. Игорь торопливо снял амулет и повесил на шею ученика, после чего одним движением вырвал сосульку из раны. Парень застонал. Хороший признак. Прости, больше вы я сейчас сделать не могу. Игорь встал, и едва успел выставить воздушный щит, сбивая сразу несколько снарядов. Быть может, пластины бригантина они и не пробьют, но проверять не хотелось. Солдаты к такому оказались не готовы. Двое копейщиков резко споткнулись. Похоже, вражеский маг пытался прикрыть отход немногих оставшихся у него людей. Достойно самой мучительной казни. Игорь ответил двумя молниями, соответствующие сократив количества врагов, и еще одной ударил перед группой беглецов, заставив их притормозить. Довольно понятный намек. Вражеский маг вышел из-за деревьев, перестав скрывать свою ауру. Более чем понятное приглашение. Игорь оглянулся, оценивая ситуацию, погоня захлебнулась, а полчены остановились, не желая больше лезть на пролом. Тем более, как только враг побежал, тяжёлые щиты они побросали. Да и не факт, что они бы помогли, сосульки были какие-то слишком прочные. Что с ним? Подъехал клещ. Жив, рана не слишком серьёзна. Да ну, клещ спрыгнул с седла и без стеснения осмотрел рану. Не хочу тебя расстраивать, однако похоже тут всё плохо. Рана не серьёзна, медленно повторил Игорь. Унеси его в мою комнату и никого туда не пускай, вообще никого. Я тут пока закончу с одним делом и приду. Шлепнув по боку лошади, Игорь направился к все еще ждущему врагу, на ходу проверяя пистолет. Теперь главное подойти метров на тридцать. Наверное, это был самый короткий магический поединок в его карьере. Подойти Игорю успел только на пятьдесят метров, когда метнувшийся из леса тень к сарха. Буквально смила вражуского мага, отбросив лапы и будто сломанную куклу. Есть же Бог на небе! восхитился такой удачей Игорь. Судя по сиянию ауры, сопернику ему попался не из слабых, как бы не первый круг. Настоящий первый круг, а не его подделка. В пользу чего говорил тот факт, что даже получив такой удар, противник еще шевелился. Кsarh бросил взгляд на поверженную жертву. Убедившись, что та не представляет больше помехи, забыл о ней и издал рёв. Тот самый рёв, от которого у жертв трясутся ноги, и остаётся только одно желание бежать. Только далеко ли убежишь на трясущихся ногах, только к нему в желудок. Игорь проигнорировал хищника, предпочтя послать лишнюю молнию в мятежника. Прощать свой страх он не собирался. Да и лучше расправиться с опасным врагом, когда есть возможность, чем искать его потом по лесам. Пусть какое-то количество разбойников ушли, без лидера они будут не слишком опасны. Кsarх вновь заревел, возмущенный таким пренебрежением. Почему враг еще не бежит, если слаб? Почему не атакует, если силен? Арьёв был не просто громким звуком, он воздействовал на жертву, заставляя ее паниковать. Нечто подобное умел и демон. Так что эта атака не слишком опасна. Игорь поморщился и сделал шаг назад. Разбираться ещё и с этим тигром он желанием не горел. Будь у него оружьё да хорошая позиция, он всё равно предпочёл бы сэкономить боеприпасы. Если тварь опять убежит, даже пули из неё уже не выковырять. Он мой! Мимо нароняющей пену лошади промчался Ликар. Кто бы мог подумать, что староста способен так держаться в седле? И копье где-то раздобыл, правда пехотное, не иначе одолжил у кого-то из своих. Игорь наконец понял, что тот задумал, и от души выругался: вот же идиот! Стой! захотелось прикрыть глаза. Похоже, из трех типов реакции на опасность у староста самый неудачный — агрессия. И не только у него. Мимо пробежали еще несколько человек, один даже с голыми руками. Всадник опустил копье целюсь в грудь к сарху. Кошак смотрел на приближающуюся еду с каким-то недоумением и обидой. Впрочем, опасность длинного когтя он прекрасно осознавал и потому вовремя убрался с пути всадника. А следующим прыжком метнулся на четвероногую тварь, привычным движением перекусывая коню шею. Покатившивыся по земле человека, зверь практически не заметил, лишь мимоходом удивившись, как легко порвал врага на две половинки. Грохот выстрелов, за которым последовала уже знакомая боль, оборвал эти рваные мысли, оставив лишь гнев и желание отомстить. Впрочем, гнев ему тоже не помог. Игорь угадал: выпущенное с огромной скоростью ледяное копье пробило толстую шкуру ксарха и вошло достаточно глубоко. Зверь еще сумел сбить копеечика, однако затем лапы подвели. Боль от копий, которыми презренные людишки пытались пробить его шкуру, Он почти не почувствовал. Тихонько, словно котёнок мяукнул, и просто закрыл глаза, чтобы уже никогда их не открыть.